Глава 6 Полковник вел себя очень спокойно и уверенно. Это видели все. На его лице не было никаких признаков сожаления или раскаяния. Он ни в чем не сомневался. На яростную правду Боба и скрытую угрозу, звучавшую в его словах, полковник никак не прореагировал. — Хорошо, Свеггар, — сказал он. — Вы нас раскусили. Ну и чего вы ждете поздравления аплодисментов? Вы должны были так поступить. Пришло время выложить все карты на стол. Зачем вам понадобилось проделывать со мной все эти штуки? Какого черта вы заставили меня стрелять в самого себя и беднягу Дони? Говорят, что вы не любите охотиться ради трофея, Свеггер. А я хочу, чтобы вы знали, трофей, за которым вам стоит поохотиться, на самом деле существует. Они сидели в маленькой грязной комнате в трейлере с символом Экютека. Машина стояла рядом с трехсотъярдовыми мишенями. Полковник неотрывно смотрел на Боба. Среди других присутствующих был и тот бородатый козленок, похожий на маменькиного сынка, которого Боб видел на стрельбище, и Хэтчер, вечно готовый лизать начальственную задницу. Странно, что на столе, за которым они сидели, стоял большой телевизор sony с плоской коробкой видеомагнитофона. Они что, собирались устроить просмотр фильмов или какого-нибудь шоу? «Как ваше имя, сэр?» — спросил Боб. «Не Уильям Брюс», — ответил полковник. «Хотя полковник Брюс существует. Он действительно получил почетную медаль и был инспектором полицейского управления в штате Аризона. Прекрасный человек!» «А я нет». Я тот, кто вынужден следить за тем, чтобы все делалось так, как надо, и в срок. У меня обычно не остается времени на то, чтобы быть еще кем-то, кроме начальника. Сейчас именно такое время. Я не люблю, когда мне лгут. Лучше скажите мне всю правду, иначе я просто встану и уйду. — Вы будете сидеть здесь, пока я не закончу говорить, — сказал полковник, — остановив на нем свой тяжелый и невозмутимый взгляд, лишний раз подтверждавший его высокое положение. Боб почувствовал, что полковнику присуще то качество настоящего командира, которое он встречал у лучших офицеров во Вьетнаме, оказывавшихся, как правило, в условиях самых тяжелых. За редким исключением это качество нельзя было назвать вдохновением, чувством, идущим из глубины души. Скорее, речь шла об огромной концентрации воли и неумолимом стремлении либо победить, либо умереть. Это был настоящий талант. Без такого таланта армии обычно проигрывают битвы. Но Боб видел и отрицательные стороны этого качества. Негибкость, неспособность воспринимать другое мнение, кроме своего, желание швыряться чужими жизнями, следствие того, что такие люди обычно не дорожат собой, Считаю, что выполнение боевой задачи намного дороже и важнее их жизни. У этого человека на лице было написано «Долг, долг и еще раз долг». Именно это делало его особенно опасным. «Мы следим за одним человеком», — начал полковник. «Очень специфическим, очень хитрым и скрытным. Мы думаем, что настало время по нему выстрелить. Тот, за кем мы следим — советский снайпер, сделавший в свое время немало прекрасных выстрелов, в том числе тот, который раздробил вам бедро, и тот, который пробил позвоночник Донни Фенна». «Поразительно», — думал доктор Доблер, наблюдая за Свегером. «Его способность контролировать свои эмоции просто восхищает. Никакого беспокойства, ни тени сомнений, как будто его это не касается. Он просто сидит и внимательно слушает, устремив немигающий взгляд на полковника. Незаметно признаков возбуждения или волнения, которые, как правило, появляются в моменты конфронтации. Дыхание не участилось, румянца на лице нет, губы не пересохли, не видно напряжения мышц, никакого возбуждения. Неудивительно, что в бою он был таким неординарным солдатом. Доблер задумался над тем, как редко встречается такой природный дар, настолько же редко, как, скажем, способность метко стрелять из винтовки, которой обладают около сотни ежегодно рождающихся детей, или талант не промахнуться на расстояние 350 ярдов и более, который дается одному ребенку на все поколение. Доблер понимал что столкнулся с чем-то действительно необычным, и это вызывало у него легкое возбуждение, но одновременно немного пугало. Боб наклонился вперед. — Не надо попусту беспокоить имя Донни Фена. В мире осталось только два любящих его человека. Прошу вас, давайте не тревожить память о нем. — Знаете что, Свегер, пожалуй, вы правы. «Не будем говорить о Донни Фене, как и о вашем бедре. Оно меня не волнует, а вот этот русский — да. Потому что он вернулся и снова вышел на охоту». Ник бросил пятицентовую монету в автомат, и спустя несколько секунд там что-то защелкало и зазвенело, потом после небольшой паузы раздался звук скатывающейся по желобу банки которая с грохотом свалилась в металлическую корзину на банке было написано диетическая кока он достал ее из корзинки и от купорев сделал большой жадный глоток черт раздался голос хэпа фенкла 50 центов а у нас в здании такая же банка за 75 ник не ответил никак не могу понять почему ему захотелось снять комнату именно рядом с этими автоматами Спустя некоторое время сказал он: "Дьявол, два автомата Коки, два автомата Пепси плюс, машина со льдом и ещё одна, которая набивает карманы несвежими орехами". Он указал на ряд торговых автоматов, между которыми размещалась комната номер 58. Может, парень был сладкоежкой и хотел жить поближе к этим машинам? Нет. Это худшая комната, которую можно заказать. Если ты решаешь здесь поселиться, то заранее соглашаешься слушать всю ночь, как под дверью звенят монетами, и лед колется на мелкие кусочки. Не вижу в этом никакой логики. Ник, может, он думал, что за ним следят? Тогда он выбрал этот номер именно потому, что вокруг постоянно есть люди, и надеялся, что таким образом сможет отпугнуть убийц. Но его преследователей, видимо, нельзя было отпугнуть ничем. Да, но... Послушай, Ник, ты думаешь совсем не о том. Ты же видел десятки подобных убийств, хоть и не таких кровавых. Это сведение счетов, типичное для наркомафии, колумбийской, перуанской или какой-нибудь еще. Они четко поставили условия. Либо все подчиняются им, либо будут большие неприятности. А этот парень что-то разнюхал и тайно прилетел сюда. Они его вычислили и, мягко выражаясь, нашлепали ему по заднице. Ну как? Ник кивнул. В общем-то, наверное, все так и было. Но что-то во всей этой истории не давало ему покоя. «Почему мне?» — думал он. «Почему этот человек позвонил именно мне? И именно в тот день, когда умерла моя жена?» Он допил оставшуюся коку одним глотком. «А вот и он, собственной персоной, мистер Свегер», — сказал полковник. Тот, кто убил Дона Фэна и искалечил вас. Полковник нажал кнопку пульта, и на экране телевизора появилось чье-то лицо. Боб попытался уловить в его чертах что-нибудь особенное, говорящее о том, что перед ним стрелок, снайпер высшего класса, но видел перед собой только худое суровое лицо без особых признаков. Слегка выпирающих скулах было что-то восточное. Во всяком случае, Свегеру... Он показался похожим на монгола. «Саларатов Т. Мы считаем, что это его настоящая фамилия. Но никто не знает, что означает «Т».» Боб ответил невнятным бормотанием, не зная, что будет дальше. «Т. Саларатов на этой фотографии запечатлен нашим агентом с кодовым именем Флауэрпорт, столица Афганистана, Кабули, в 88-м году». Это последняя его фотография, имеющаяся у нас, и лучшая по качеству. Ему 54 года, и он в превосходной форме. Бегает по 12 миль в день. В Афганистане был советником подразделений спецназа по проведению операций с использованием снайперов. Эксперт по снайперским вопросам. За ним охотятся по всему миру. Если советом требовалось, чтобы где-то прозвучал выстрел, Этот выстрел делал он. «А сколько человек вы убили, сержант?» Боб ненавидел, когда ему задавали этот вопрос. «Это их не касается. Нечего совать свой нос в чужие дела». «Ладно», — сказал полковник, — «можете упорствовать и молчать. Согласно официально зарегистрированным попаданиям, эта цифра составляет 87 человек. Но я уверен, что на самом деле она намного больше» на Боб знал настоящую цифру. Иногда он притворялся, что не помнит ее. Но это не так. Он все прекрасно помнил. По нашим подсчетам, товарищ Т. Соларатов отправил в лучший мир более трехсот пятидесяти сосунков. Почти все выстрелы, за редким исключением, произведены в голову. Это его фирменный знак. Соларатов не признает выстрелов в центр корпуса считая их непрофессиональными». Боб хмыкнул. «Да, это была серьезная заявка на настоящую стрельбу». Ник показал свое удостоверение какой-то женщине, и через несколько секунд его пропустили внутрь и провели к самому мистеру Хиллари Дуайту, вице-президенту филиала компании coca кола в Новом Орлеане, который отвечал за сбыт и распространение продукции фирмы. «Мистер Дуайт...» оказался немного манерным мужчиной, одетым в белый элегантный костюм. Он, видимо, выпил за свою жизнь так много Кока-Колы, что это сильно сказалось на его талии, ставшей необъятной. У него был ясный открытый взгляд, можно даже сказать, смиренный, как у монаха. А офис выглядел чистым и аккуратным, что говорило о четкости и ясности мышления хозяина. «Итак, чем могу служить, мистер Мемфитс?» — спросил он. «Надеюсь, никто из моих водителей не наехал на пешехода и не совершил еще чего-нибудь противозаконного. У них есть разрешение на подъезд ко всем учреждениям и запретным зонам. Но, честно говоря, сейчас люди совсем не такие, какими были раньше». «Нет, сэр», — ответил Ник, — «нет. Просто у меня есть небольшая проблема, которую я пытаюсь разрешить. Один человек совершил самоубийство в отеле, расположенном возле аэропорта. О господи! произнес Дуайт. Но перед тем, как решиться на это, он заказал себе комнату возле автоматов Кока-Колы. Рядом с его номером стоят две ваши машины и два автомата Пепси, плюс автомат со сладостями, орехами и леденцами. Скажите, какие особенные качества автоматов Кока-Колы могли заставить человека, подозревающего, что за ним следят его убийцы, специально искать комнату, рядом с которой эти автоматы находятся? Или я полностью заблуждаюсь на этот счет? Хм. Круглое лицо Дуайта напряглось от размышления. А что за отель? Ник назвал. Дуайт встал, подошел к терминалу компьютера и набрал необходимые команды. Ник смотрел, как на экране послушно появлялись какие-то данные. Дуайт внимательно их изучил. «Значит так, мистер мемфис вы, возможно, уже заметили, что мы сейчас занимаемся заменой наших прежних автоматов серии «Вендодайн-1500» на их усовершенствованные аналоги «Вендодайн-1800». Вы видели их там? Они даже разговаривают с клиентом. Бросите доллар и получите сдачу. Очень сложная конструкция с широкими возможностями». Ник кивал и наслаждался фантастической организацией работы в фирме coca кола Это был один из самых приятных моментов в его профессии, который он любил больше всего. Каждый раз ты оказывался в совершенно другом мире. «Да-да, это место мы уже обслужили, сэр, и заменили 1500-ю модель на 1800-ю еще в прошлом месяце. Между ними существует большая разница в размерах. 1800-я вмещает 2000 банок, а 1500-я всего 500». Следовательно, нам не надо обслуживать их так часто, как раньше, и мы получаем на этом определенную прибыль, что позволяет несколько снизить цену. Ник вспомнил. Банка стоила пятьдесят центов. — Ну и о чем это нам говорит? — спросил он, представив себе яркий переливающийся свет новых автоматов Кока-Колы в холле отеля. — О том, сэр, что одним из достоинств 1800-й модели является возбуждение поля. Ник ждал объяснения. «Новая модель содержит маленький компьютерный чип. Чтобы он работал, нужен электрический ток. А этот ток порождает электромагнитное поле. Там было два автомата, да? Так вот, они порождают благодаря электромагнитному импульсу сильные помехи». Ник покачал головой, проклиная себя за бестолковость. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Мистер Дуайт улыбнулся. И начал объяснять с самого начала. «Вот сведения, которые нам удалось раздобыть об этом человеке, Свегер. Это данные одной израильской команды, которая в середине 70-х выследила его и чуть не убрала, когда он инструктировал боевые отряды в долине Бекаа по методам и технике снайперских операций. Самый надежный источник информации». «К нашему общему стыду я должен добавить, что хотя эта команда и подобралась к нему ближе, чем все остальные, она не смогла выполнить свою задачу». Впервые его снайперские способности обнаружились в 18 лет, когда он попал в морскую пехоту. С 54 по 59 он был абсолютным чемпионом всех стрелковых соревнований, проводимых в странах Восточного блока. Необычайно одаренный спортсмен. Мы считаем, что свой первый выстрел по живой мишени он совершил в 1956 году в Венгрии. Николас Хумл и Павел Упранье, венгерские националисты, выступавшие за дальнейшее сопротивление советским войскам, были убиты во время массового митинга пулями, выпущенными из винтовки Мосина. Выстрелы были произведены с большого расстояния. Никаких следов стрелявшего не обнаружили. К 60 году после ряда успехов в Конго ему присвоили офицерское звание и перевели из морской пехоты высшую военную элиту в спецназ. С 62 -го года он перестал принимать участие в соревнованиях по стрельбе, затем вообще исчез из поля зрения, и о его появлении в различных местах можно было судить только по слухам или каким-то отрывочным непроверенным сведениям. А в 72-м, когда комендор-сержант Боб Ли Свегер задержал третий батальон 5 ударной пехотной дивизии северных вьетнамцев в долине Анлок, убив за эти два героических дня 36 человек, и таким образом спас жизнь 12-ти зеленым беретом и доброй сотней южных вьетнамцев, занимавшихся радиоперехватом вблизи камбоджийской границы, командование забеспокоилось, и послала в Москву за профи. Вот так туда попал товарищ саларатов Он искал только одного человека — вас. Ему потребовалась неделя на то, чтобы вычислить ваше местонахождение, но он не мог подобраться к вам ближе, чем на 1400 ярдов. Он наблюдал за вами, живя целую неделю в какой-то норе, «Питаясь, исправляя нужду прямо там же, но ну, когда подошло время, прозвучал выстрел, который вы получили. Но 1400 ярдов — очень большая дистанция». «Он не рассчитал вертикального отклонения пули», — сказал Боб. «Да, поэтому и попал вам в бедро. Но благодаря этому он произвел корректировку, и когда появился дони не промахнулся, попав ему прямо в центр груди. Но все это уже история. Саларатов стал героем. Получив 50 тысяч долларов за вашу голову, он через два дня улетел в Москву, где ел блинчики с клубничным джемом и вовсю занимался любовью. Боб посмотрел на лицо снайпера, которое еще было на экране телевизора. Да, какие-то слухи до него доходили. Вернувшиеся тогда назад ребята сказали, что в него стрелял Белый. Полковник продолжил. «Мы засекли его потом, в семидесятые годы, в Анголе, после этого в Никарагуа, где он обучал сандинистских снайперов. Затем он всплывал на Ближнем Востоке». Как я вам уже говорил, израильская группа залила весь тот район напалмом только ради того, чтобы наверняка уничтожить его. Но, увы, они опоздали всего лишь на час. Он очень важная птица на Ближнем Востоке. Много работает на темных личностей в этом регионе. Мы очень-очень долго наблюдали за ним в Афганистане, когда он командовал там подразделением спецназа. Они попадали в цель с расстояния нескольких сот ярдов. Вы, Донни, по сравнению с ним, выглядите слабо. Боб положил руку на бедро, чтобы успокоить занывшую кость. Ник позвонил одному знакомому из УБН. Его брат работал в Вашингтоне в отделе картографической и топографической съемки Министерства обороны а до того служил в каком-то управлении в лэнгли штат Виргиния. Разговор с этим самым братом оказался сложным и потребовал огромного количества просьб, уговоров и клятвенных заверений. Тот просил учесть, что он человек семейный и весьма дорожит своим служебным положением, но в конце концов сломался и сказал, что в интересующих сферах у него есть старые приятели, и он может позвонить одному своему закадычному другу, но задаст тому один... Только один вопрос Ника. Он специально подчеркнул, что это будет один вопрос. Ничего другого он спрашивать не станет и до самой смерти собирается отрицать, что когда-либо был знаком с Ником Мемфисом или что-нибудь слышал о нем. Он перезвонит Нику, когда вопрос решится и ответ будет готов. «Зачем же этот русский вернулся в свою страну? На кого ему там охотиться?» — спросил Боб. «Я сказал, что он русский», — ответил полковник. «Но я не говорил, что он охотится на русских». саларатова просто вытолкали в шею. Его уволили в прошлом году как раз в тот момент, когда после распада Советского Союза в их армии началось повальное сокращение. Пнули как собаку, не посчитавшись ни с чем. Тот почувствовал, что оказался ненужным, ему было очень неприятно — «Вы же представляете себе, сержант Свегер, что чувствует старая добрая лошадка, оказавшись вдруг ненужной?» Боб внимательно следил за полковником. «Его обнаружили в июле. Знаете где?» «Гадать это не по моей части, мистер». «Ответ может быть только один. В центре Багдада, в резиденции генерала Калиля Аль-Вазира, который возглавляет сейчас Мохабарат». Тайную полицию Ирака. А теперь, сержант, давайте вернемся в настоящее. Позвольте мне сообщить вам кое-что о Рейнбоу. Вы знаете, что такое Рейнбоу? — Я не знаю, что такое Рейнбоу, — ответил Боб, в глубине души желая, чтобы полковник поскорее покончил со всем этим. — Вряд ли кто-нибудь знает. Это спутник безумно сложной конструкции, нашпигованной секретной аппаратурой. Он вращается на большом расстоянии от Земли, контролируя практически все, что происходит в районе Ближнего Востока, и посылает нам соответствующие изображения. Он оказался очень полезным в последние несколько лет. Иракцы, сирийцы и ливанцы подозревают, что он существует, но не могут его обнаружить, потому что у них слишком старые и дешевые радары, которые поставили в свое время страны Восточного Блока. Но они очень осторожный народ. Когда надо произвести секретные работы, они выполняют их ночью. А в это время эффективность работы «Рейнбоу» немного снижается. Но порой происходят странные вещи. Взгляните на это. Он нажал на пульте другую кнопку, и на экране появилось несколько фотографий. На всех сквозь туманную дымку виднелась земля, такая, какой она выглядит с очень большого расстояния. Эти снимки... «Рейнбоу сделал глубокой ночью, около двух или трех недель назад, с высоты 200 миль над Багдадом, в районе военного объекта Ад-Даджаи. Мы пытались определить местоположение наших старых друзей, дивизии Медина, входящей в состав Республиканской гвардии. И что мы видим? Практически ничего. А теперь чудо!» Он сменил картинку. Фотография была необыкновенно четкой. То, что Боб увидел на этом снимке, походило на башне. Приблизительно на одну из таких башен он взобрался тем утром, чтобы с высоты наблюдать за сетью дорог и объектов, расположенных на больших расстояниях друг от друга. То, что он видел сейчас на фотографии, почти не отличалось от застывшего в памяти образа. — Молния, — продолжал полковник. — Такое разве предскажешь? Она осветила Землю всего на одно мгновение, но этого хватило, чтобы Рейнбоу успел сделать снимок. Даже плотные облака, которые в это время были на небе, не помешали, как видите, различить тщательно продуманные приспособления, предназначенные для каких-то тайных целей. Но самое интересное — то, что сборка этих конструкций ведется каждую ночь. Для этого нужны сотни людей, и все это делается только для того, чтобы наши спутники не смогли их обнаружить и сфотографировать. А теперь посмотрите сюда. Эти снимки сделаны днем. Он снова нажал на кнопку, и появилась новая фотография. Боб увидел беспорядочную сеть дорог на безлюдной местности. Ну, и как вы разрешите эту головоломку, Свеггар? Эти фотографии. Саларатов в Ираке. Вы понимаете, в чем дело? «Конечно», — ответил Боб. «Они готовят выстрел. Это все макеты зданий на улицах. Он прикидывает расстояние, угол стрельбы. После этого ему все будет понятно». «Нам надо было обратиться к вам с самого начала. Молодому человеку, фотоаналитику из управления, к которому мы обратились с этим вопросом, потребовались недели, чтобы найти ответ. Куча потраченного времени». Но, наконец, его осенило. Надо проанализировать ситуацию, исходя из координат зданий и углов расположения улиц. Он загрузил эти данные в компьютер, и тот выдал вполне конкретную информацию. Представляете, Свегер, эти макеты имитируют район 50-й и Мейн-Стрит в центральной части Кливленда. Вид на гавань из здания USFNG в Балтиморе и даже заднюю террасу Белого дома, если смотреть на нее с крыши здания Министерства юстиции. Представляете, Министерство юстиции! Наконец, Даунинг-стрит и Хьюген-оу-стрит в Северном Цинциннате, а также Норд-Тремпорт и Сент-Энн в Новом Орлеане. — Да, правильно, — сказал Боб. — Так оно и есть. — Сержант, у всех этих мест есть кое-что общее. Через несколько недель там будет выступать президент Соединенных Штатов. Доблер молча наблюдал за этими двумя мужчинами. Они были, если так можно выразиться, взрослыми детьми, необычайно эгоистичными и самовлюбленными. У них не было той присущей обыкновенным людям границы, на которой они могли бы себе сказать «Стой, не спеши, отступи! Подожди и подумай!» Это были сильные люди без идеологических предрассудков, привыкшие рассматривать мир как совокупность проблем, которые обязательно надо решить. Доблер вспомнил день, когда впервые увидел полковника. Тот застал его за работой в клинике для шахтеров в Раферте, штат Массачусетс, где доктор выписывал аспирин и накладывал бинты шахтерским детям. Полковник вошел в здание размашисто, даже нагло, и с такой явной уверенностью в себе и в своих действиях, что ни одна медсестра не осмелилась сказать ему что-нибудь. Широким жестом он бросил на стол прошлогодний номер газеты «Бостон Глоб», где на первой странице целых три колонки были посвящены судебному процессу над Доблером и обвинительному заключению. Подойдя ближе, он сказал... Если вы умеете держать язык за зубами, я предложу вам по-настоящему интересную работу. Вы сможете получать очень много денег, развлечения, путешествия, приключения и все такое. Кое-что даже законным способом. Что я... я должен буду делать? Контролировать вербовку, анализировать данные психологических и психиатрических обследований, а потом делать выводы. Будете сообщать мне, если кто-нибудь взбрыкнет, когда я начну закручивать гайки. Этого никто не сможет сделать. Возможно. Но вы все-таки попробуете и постараетесь представить мне максимально точные данные по интересующим меня вопросам. Или вы предпочитаете всю оставшуюся жизнь провести здесь, в Перевязочной? Это часть приговора в соответствии с решением Су. Все, уже ничего нет. Полковник положил перед ним документ, утвержденный соответствующими юридическими инстанциями, о его досрочном освобождении под поручительство солидного лица. — Вы с правительством? — спросил Доблер. — Можно сказать и так, — ответил полковник. Боб продолжал хранить молчание. Казалось, гнетущая тишина, которая висела в воздухе, вот-вот взорвется. — Они все еще хотят выиграть эту войну, — продолжал полковник. Думают, что смогут добиться победы с помощью одного единственного выстрела, наняв Саларатова. И чего вы хотите от меня? Цвеггер, вы творили такие чудеса, которые многим и не снились. Таких, как вы, мало. Вы охотились и выслеживали десятки, сотни людей. Вы один из двух-трех человек, которые считаются лучшими в мире стрелками. Один или два в Израиле, потом этот Соларатов, Карл Хичкок, и все. Больше нет никого, кто умеет стрелять так, как вы. Нам нужен человек, который решит эти проблемы с точки зрения снайпера, его опыта и его знания обстановки. Нам надо знать, как он спланирует проведение этой операции, откуда выстрелит и каким патроном. «Мы хотим, чтобы вы проинструктировали наших людей из системы безопасности, а они уже найдут способы подать эту информацию федеральным правоохранителям и убедиться, что она воспринята как надо. Нам очень хочется схватить это дерьмо, эту мелкую террористическую вонючку за задницу, перевернуть вниз головой, вытрясти из него все секреты» использовать против его же хозяев в Багдаде. Мы пошлем им бомбу, которая разнесет их в пух и прах. Некоторое время Боб молчал. Он все еще раздумывал и колебался. Что-то во всем этом не нравилось ему. Не нравилось то, что от этих людей так и несло запахом ЦРУ. Он не был уверен, что сможет когда-нибудь доверять им настолько, что, как говорится, пойдет с ними в разведку. Но в какое-то мгновение он вдруг понял, что практически не имеет выбора. Все давным-давно решила судьба. И не в этот день, а много лет назад. Он вспомнил удар в бедро, дикую боль, то, как неожиданно онемело всё тело. Вспомнил, как он лежал беспомощно, а к нему спешил Донни как пуля прошила друга насквозь, и его веселые полные жизни глаза сразу потухли и закатились. Наконец Боб повернулся к полковнику. «Дайте мне винтовку, и я отловлю вам эту старую хитрую крысу». Впервые за много лет на лице Боба появилась улыбка, и он почувствовал, что постепенно возвращается к жизни. «Клюнул», — записал Доблер.